Глава 14 но ну, что скажешь?» — спросила Фелиция, отступая в сторону и давая мне возможность получше всё рассмотреть. «Что думаешь по этому поводу?» «Не знаю, что и сказать». Заметил я осторожно, делая лишь один шаг вперёд, чтобы встать рядом с техножрецом. Памятуя о том тошнотворном ощущении, что охватывало меня всякий раз вблизи тени света, не говоря уже о той каше, в которой артефакт превратил попавшего под его влияние Киллиана... Я удивился, что сейчас не чувствую никаких дурных воздействий. Однако испытывать напрячность в своё везение у меня не было ни малейшего желания, так что я не стал подходить ближе. «На чем это оно стоит?» «Майя вся ещё не до конца уверена», — жизнердостно признала Фелиция. «Но ведь впечатляет, не правда ли?» «Впечатляет — это не то слово», — согласился я, произнеся это как можно более ровно. «Ужасает. Вот это было бы ближе к истине, если кого-то интересует моё мнение». Вся конструкция в целом выглядела изощрённо неестественной, и я мог ощутить присутствие варпа в одной с нами комнате. Он закручивался вокруг артефакта, словно готовящаяся ужалить змея. Но я забегаю вперёд, полагаю, для начала мне стоило бы описать всю эту штуковину целиком. Хотя я и не смогу словами передать то чувство, которое рождалось вблизи артефакта, ибо сложно передать, насколько чуждым для человеческого восприятия был производимый эффект, Поэтому ограничит лишь описанием физической формы этой вещи. Первым, что я определил на взгляд, конечно же, был тени свет, прежнему имеющий вид плиты из полированного камня размером примерно с планшет, который казалось впитывал любой падающий на него свет подобно губке. Теперь он почивал в узкой прорези в верхней части пьедестала, сделанного из сияющего кристалла. Пьедестал удерживал плиту тени света в вертикальном положении, примерно на уровне моего пояса. Вокруг этой уже знакомой мне части артефакта по кругу располагались три полированные сферы какого-то голубоватого минерала, которые выглядели так, будто вода вдруг стала твёрдым телом, не превратившись при этом в лёд. Каждая сфера была размером примерно с мой кулак, и располагались они в углублениях кристаллической колонны, являвшейся опорой всему сооружению. Там же, в горизонтальной поверхности на вершине колонны, были и другие углубления, сходные по размеру и форме с уже занятыми, которые оставались пустыми. Я кивнул на них. «Кажется, вам ещё предстоит отыскать несколько этих шариков, прежде чем у вас будет полный набор», — произнёс я. «Хмм...» — отозвалась Фелиция. Мы тоже так думали поначалу, но затем осознали, что сферы являются каким-то управляющим устройством. Гляди. Прежде чем я сумела возразить, она ухватила одну из сфер механодендритом, вытащив её из углубления, где она до того покоилась, и переставила в другое поблизости. У меня по коже словно прошлись иголками, в воздухе повис статический заряд, я ощутил слабое биение в висках, как предчувствие подступающей головной боли. «Что ты сделала?» — спросил я, справляясь желанием выхватить оружие. Только Юрген мог не почувствовать, как ничем не сдерживаемое колдовство внезапно наполнило комнату. Фелиция пожала плечами. «Не имею ни малейшего представления», — ответила она. «Но интересно, правда ведь?» Мягкое сияние кристаллической плиты изменилось и в его белизне замерцали едва различимые полосы цвета, подобные бликам, которые появляются на больших водных пространствах с восходом. Это производило гипнотический эффект, и я с трудом оторвал взгляд от поверхности плиты, ощущая, как зловредное дыхание варпа касается меня. Казалось невероятным, что Фелиция не ощущает ничего подобного, судя по тому, что она совершенно не была обеспокоена. Возможно, она всё же была уже более машиной, нежели человеком, и потому менее чувствительна к присутствию неестественного. «Мы знаем, что Тенья Света может сам по себе усиливать психические силы», сказал «Я понимаю, что не первое, что приходит в голову, лишь для того, чтобы успокоить нервы». И испытал неловкое ощущение, осознав, что техно-жрец достаточно хорошо знает меня, чтобы отметить это. «Да», кивнула Фелиция. И как мы смогли установить, он собирает и фокусирует энергию напрямую из Империи, вероятно питая таким образом работу все остальные системы, что само по себе делает её уже достаточно опасной». Сказал я. Поверь, мне довелось видеть, что этот кусок камня способен сделать с человеком. Ничего, сколько-нибудь эстетичного. Не сомневаюсь. сухо отозвалась Фелиция. Я читал отчёт, и знаю, что это ты помог вернуть не свет. Краткую версию. О некоторых аспектах деятельности каина на переремонте нашим партнёрам из Адаптус Механику совершенно лишней было знать. «Значит, ты должна понимать и то, что у меня есть серьёзное основание для беспокойства». Раздражённо отозвался я. «Я» первый раз по-настоящему оглядываясь вокруг. Удивительное устройство ксеносов своим неестественным видом притягивало все мое внимание до сего момента, но теперь начал осознавать, что стены вокруг облицованы плоскими плитами камня, отполированными едва ли не так же гладко, как сам тени свет, но благодаря императору без его пугающих свойств. Каждая плита была покрыта угловатыми насечками, которые вызывали у меня необъяснимое чувство отвращения. Я прошёл немного вперёд, чтобы рассмотреть ближайшие, не потому что мне было особенно интересно, но постольку, поскольку это давало мне хороший повод отойти подальше от тени света. «А это что такое?» «Мы полагаем, что это руководство пользователя», произнесла Фелиция, пристально глядя на таблички с характерным выражением лица, которое я могу описать лишь как «голодное», ну, в той мере, в какое лицо вообще способно принимать какие-либо выражения. Но оно не так-то просто поддаётся расшифровке. «Да уж, наверное», отозвался я и попытался припомнить то, что рассказывала мод учёный Эмберли, Об этих загадочных письменах во время наших поисков в тени света на Переремонде. Похожие плиты были обнаружены в различных мирах по всей галактике, и, судя по всему, остались от цивилизации, которая исчезла за многие века до того, как человечество сделало первый шаг по пути эволюции на древних равнинах Святой Терры. И поскольку у этой цивилизации человечество не нашлось никаких точек соприкосновения, не стоило и рассчитывать на какой-либо прогресс в деле расшифровки письменности этих ксеносов а те значения, которые всё-таки приписываются отдельным символам, являются всего лишь домыслами. В Волей-неволей всплыла мысль о том, что единственным звеном, связывающим нашу эпоху с теми невообразимо древними временами, являлись некроны, и я пристальнее всмотрелся в таблички с насечками. С некоторым облегчением я понял, что не вижу среди значков примечательного рисунка из кругов и линий, который, кажется, являлся элементом письменности вышеупомянутых ища Диада. Хотя, учитывая прямолинейность их поведений и намерений, а также видимое отсутствие свободы воли, зачем им вообще понадобилась письменность, мне совершенно непонятно. «То есть у вас нет ни малейшего понятия, что же делает эта штуковина?» – заключил я, и Фелиция пожала плечами. «Я бы выразилась иначе», – уклончиво отозвалась она. «Но я полагаю, что тебе стоит встретиться с другими членами исследовательской команды, прежде чем я скажу что-либо ещё. Ситуация здесь не самая простая». «Ну, разумеется». — сказал я со вздохом. На какое-то мгновение я ощутил что-то вроде ностальгии по былым денёчкам, когда всех забот у меня было бегать от орков по ландшафтам Перли. Хоть и не самое приятное, зато прямолинейное занятие, суть которого сводилась к тому, чтобы продвигаться вперёд с возможно большей скоростью, расстреливая по дороге все зелёное или хотя бы зеленоватое. «Ну что ж, полагаю, нам пора приступить к переговорам!» — произнесла Фелиция, отворачиваясь на от адской машины и направляясь к выходу. Я последовал за ней со всей поспешностью и едва ли не с наслаждением втянул знакомый запах прокисших носков и немытого тела, который встретил меня в коридоре. Наконец, тварки двери отрезали меня от зловеще светящегося пьедестала. «Комиссар?» — приветствовал меня Юрген, держа свою малту на готове. Очевидно, что несмотря на появление знакомого лица, он не сбрасывал со счетов вероятность новых неприятностей. Что, по моему мнению, было весьма разумно, все обитатели этого здания должны хорошо помнить, что произошло в последний раз, когда Инквизитору было отказано в доступе к нему свету. Вне сомнения, за нами сейчас пристально наблюдали, опасаясь предательства. Не то, чтобы мы собирались захватить эту гнусную вещь силой, конечно же нет. Особенно теперь, когда я увидел, насколько громоздким оказался собранный техножрицами механизм. Но я прекрасно мог представить себя на месте хозяев, и потому не винил за параноидальное мышление, столь свойственное мне самому. «Вся в порядке?» «До некоторой степени», – осторожно ответил я. «Кажется, передвинуть эту штуковину стало гораздо трудней». Да уж, только не теперь, когда релиос со своим кораблём, вместе с ними и сервиторы-грузчики, способные вытащить отсюда эту мерзкую штуковину, дали дёру из нашей звёздной системы, рванув навстречу с Эмберли. «Пустотная станция Дельта Сигма новим если кому-нибудь интересно». Услышав мои слова, Фелиция приняла самодовольный вид. «Я собрала совещание в зале переговоров», — заявила она. И я не стал спрашивать, как ей это удалось за то время, пока мы шли сюда и рассматривали тенисовет. Возможно, у неё было какое-то встроенное передающее устройство, которое она могла использовать, одновременно разговаривая со мной. Когда я позднее спросил у неё об этом, Фелиция сказала что-то о своих корковых имплантах, позволяющих ей думать о множестве вещей одновременно, и назвала это таинство «многозадачностью». То есть тем, чем подавляющее большинство женщин владеет с самой заре времён, к немалому изумлению мужчин. «Отлично!» — отозвался я, стараясь не показывать своё удивление. «Чем раньше мы разберёмся со всем этим, тем лучше. Хотите, чтобы я сопровождал вас, сэр?» — спросил Юрген, но я покачал головой. «Лучше оставайтесь снаружи и приглядывайте за дверьми. Мне так предстояло вывернуться наизнанку, чтобы склонить людей, с которыми я вот-вот должен был встретиться на свою сторону, и присутствие за моим плечом помощника с малтой в руках никак не помогло бы мне завоевать их доверие». «Не хотелось бы, чтобы нас прервали, пока мы ведём переговоры». «Именно так», — согласилась Фелиция, сохраняя бесстрастное выражение лица. «Мы проследовали за ней по коридору, который я не узнал, но я ведь не исследовал в подробностях подземный комплекс свой первый визит сюда, да и многое явно было перестроено за эти 80 лет. Во всяком случае, что-то в отражённых звуках и циркуляции воздуха казалось мне новым, а своим инстинктам жителя Уль я доверял. И, наконец, достигли дверей из полированного дерева» это дало мне знать о том, что мы перешли в часть комплекса, которая принадлежала Инквизиции, потому как шестереночки предпочитают отделку внутренних помещений из металла. И почему-то это заставило меня вздохнуть с облегчением. Возможно, здесь я тоже не нашёл бы союзников, но, по крайней мере, они выслушают то, что я им собирался сообщить. Я оставил Юркина снаружи, в компании парочки скитариев, которые, вероятно, уже мечтали об обментических носах в дополнение к зрительным имплантам. И вид этой охраны дало мне понять, что Механикус всё ещё соблюдали осторожность, и питались сомнения относительно чистоты наших намерений. Фелиция едва бросила взгляд на солдат в ярко-красной форме, прежде чем открыть доверие и пропустить меня вперёд, так что, возможно, охрана всё же была просто знаком уважения к моей персоне. чего то я в этом сомневаюсь.